Когда Риттер вылез на балкон, я распечатал вторую бутылку, а потому пребывал в приятной алкогольной расслабленности. Происходящее все еще казалось мне бредом, как и тогда, когда Риттер заговорил по-русски. Но теперь это меня абсолютно не беспокоило. Однако я сомневался, что меня и алкоголя хватит на полночи. А знаешь, что я нахожу самым забавным? Понятия не имею. Столько лет прошло, а главную роль в политике по-прежнему играет тот, у кого авианосец на рейде. «Не, это полная чушь», — сказал я. «Ты Джек Риттер, ты работал в СБА, но не имел никакого отношения к темпоральному проекту. Я не рассказывал тебе про дядю Тома, и это значит, что ты ничего не можешь знать про авианосец на рейде. А это значит, что я или слишком пьян...» Или слишком в криостазисе, и мне снится очередной бредовый сон. Есть еще и третий вариант. Например, я не Джек Риттер. Да, это хороший вариант, сказал я. Он бы многое объяснил. Тот факт, что ты похож на Джека Риттера, как две капли воды, я отметаю как несущественный. Мы же в далеком будущем. Тут есть клоны, генетическая инженерия и прочая чушь. «Так кто же ты?» «Кто, кроме тебя, еще может знать про дядю Тома в этом далеком будущем?» Холден умер. «А Феникс возродился из пепла», — сказал он. «Причем на этот раз в буквальном смысле». «И ты все время был тут?» «Нет, только в те периоды, которые Риттера не помнит». «Значит, его провалы в памяти...» Возникает в те моменты, когда я беру контроль над его телом. «Так ты демон?» – сказал я. «В каком-то смысле?» «Мне заказать тебе обряд экзорцизма?» «Полагаю, не стоит. Тем более, к религии мое присутствие никакого отношения не имеет». «Самое страшное, что в твоих словах есть определенная логика», – сказал я. «Но это не имеет значения, потому что все это...» Дикая антинаучная муть, в которую я никогда не поверю. Джек, мне легче допустить мысль, что ты каким-то образом выучил испанский, да и русский заодно. А откуда я знаю про дядю Тома? Может быть, я болтаю во сне, а твоя комната через стенку? Что мне рассказать, чтобы ты поверил? Понятия не имею, признался я. Дело в том, что я настроен очень скептически». Ты пьян. Только это и удерживает меня от того, чтобы расхохотаться тебе в лицо. В джунглях Белиза на нас напали агенты китайской разведки. Я их всех убил. Это не тайна. Визерс знал об этом, а значит, теоретически и мог знать. Когда я их убил, я сказал, что моё кунфу сильнее их кунфу несмотря на то, что я их перестрелял. Эту шутку ты тоже рассказал Визерсу? «Я не помню». «Не ври, чтобы ты и не помнил». «Хорошо, это я не рассказывал. Но мне нужно что-то более основательное. Я не поверю в демонов лишь потому, что они пересказали мне не самую удачную шутку». «Я не демон». «Ты только что сказал, что демон». «В каком-то смысле», — поправил он. «Я могу занимать чужие тела. Но это и все, что роднит меня с древними сказками», Периода дремучего невежества человеческой расы. «Какие еще новости?» «Я умираю», — сказал он. «Риттер умирает». «Это печально. А от меня тебе что надо?» «Ничего. На Венту я обещал тебе историю. Пришло время ее рассказать». «А вот это похвально», — сказал я. «Люблю, когда люди выполняют свои обещания». «Ты мне все еще не веришь?» «Нет». «Визерс бы поверил». «Ты всегда можешь попробовать отыскать его в аду». «На Венту мы оба прошли медицинское обследование, результаты которого тебя озадачили». «Когда мы с Кирой улетали с Венту, а ты остался прикрывать наш отход, ты вручил мне кредитную карточку», — сказал я. «Какой у нее был пин-код?» «Риттер. Мой собеседник». Без запинки оттарабанил 24 цифры. Допустим, настоящий полковник Риттер мог знать этот пин-код, потому что именно он стапал меня на Аракане. Знать мог. Но помнить наизусть? Не факт, конечно, мог и помнить. Я не обладаю монополией на хорошую память. О чем мы разговаривали в Демойне, когда Риттер с Бобом зачищали территорию от Скари, а мы вдвоем остались в подвале. О регрессорах и пустышках, сказал он, и о существовании тайны масонской ложи внутри гегемонии Скари.